Четверг, 20 декабря, 32 недели и 4 дня. Сегодня Джим и Элейн принесли с чердака рождественские украшения, и мы стали наряжать дом. У Уилкинсов существуют кое-какие традиции в отношении украшения дома и вообще празднования Рождества. Одна из этих традиций — мягкие игрушки. Илейн усаживает по одной в углу каждой ступеньки лестницы и обматывает перила переплетёнными листьями падуба и плюща, только что из сада. Другая традиция — первый праздничный кусок пирога непременно съедать, запивая бокалом шерри, которым они чокаются с ангелом, сидящим на макушке ёлки. Этого ангела Крейг сделал сам, когда ему было 7 Ещё, наряжая ёлку, они любят смотреть конкретный рождественский фильм — ужасную телеверсию рождественской песни из 70-х. Я оценила его иронию. Возможно, для того, чтобы я просветлилась, мне должны явиться духи всех людей, которых я убила. Возможно, и Джей, который мне постоянно снится, именно это мне и хочет сказать. Может, я исправлюсь только, когда увижу собственную могилу. А может, в жизни не всё так просто. Прибежала Дзинь с лестничным украшением в виде санты в зубах и ни за что не желала отдавать его Элейн, которая принялась гоняться за собакой по всему дому. «Придётся ей его подарить, Эл», — засмеялся Джим, глядя, как Дзинь на полных парах вылетает из комнаты. «Я уже несколько месяцев не видела, чтобы Элейн так хохотала». Где-то в самом центре тела что-то вдруг потянуло. Я было подумала, опять возвращается ужасная изжога, которая мучила меня в первом триместре. Но нет, это была не она. Это было осознание того, что в параллельной вселенной, о которой я постоянно думаю, моя жизнь была бы вот такой. Это были бы мои настоящие свёкор и свекровь. И мы по-настоящему, как обычно, наряжали бы с ними ёлку и дом. и в комнату в любую секунду мог бы войти крейк. Он подхватил бы Дзинь на руки и стал бы чесать ей ребра. Она обожает, когда он так делает. А потом он подошёл бы ко мне, погладил бы живот, мы бы обнялись и уселись смотреть «Подарок на Рождество». Или какое-нибудь другое идиотское рождественское кино, которое все смотрят, притворяясь, что это совсем даже и не дерьмо, окончательное и бесповоротное. «Подделка». Вот что происходит сейчас в этом доме. Подделка. Пластмассовое фуфло. Полное ведро отборного вранья. Я вся извелась, бесконечно думая об этой самой параллельной вселенной, потому что ведь я же понимаю, что от реальности до неё как до Луны. Сверхдружелюбный тролль Эрика заскочила на минуту посреди процесса украшения поблагодарить меня за совет с её светлячком Пипом и сообщить, восторженная, чересчур активно поглаживая моё правое предплечье, о том, что с ней вот-вот подпишет контракт одно издательство. Я держалась на удивление собранно и говорила правильные вещи всякие там «молодец», и «как я рада», но муск мой при этом шипел, будто его швырнули на раскалённый кирпич. В руках я держала нитку мишуры, и к тому моменту, когда мне, наконец, удалось выпроводить Эрику, мишура почти окончательно облысела. Я выглянула в окно проводить взглядом Эрику, удаляющуюся по садовой дорожке, и тут заметила инспектора Жирико. Она сидела на стене волнореза и смотрела на меня. На ней была та же юбка, что и в прошлый раз, когда она к нам приходила. Но сумочку на этот раз она взяла другую, тёмно-зелёную и украшенную маленькими замочками. Не знаю, важно ли это, но одежда — это единственное, из чего я могу черпать информацию о ней. Больше она ничего о себе не рассказывает. Я прикрыла за собой дверь. «Вы снова здесь, инспектор?» — спросила я, переходя через дорогу. «Это уже напоминает помешательство. Я не отниму у вас много времени». «Очень хорошо, только давайте прогуляемся». — попросила я. «Свекровь наверняка наблюдает за нами в окно, и не хотелось бы, чтобы у неё под самое Рождество случился очередной нервный срыв». «Конечно», — сказала она и пошла со мной рядом. «Я подумала, что вам будет интересно узнать. Меня на какое-то время отстранили от работы над вашим делом. Поступила жалоба, и в данный момент её рассматривают». «Жалоба от кого?» «Я не знаю». Чтобы дышать, приходилось сражаться с сильными порывами ветра, которые хлистали нас со всех сторон. «Вы приехали в такую даль только для того, чтобы сообщить мне об этом?» Она остановилась, облокотилась о стену и устремила взгляд на море. Поза была расслабленная. и Я привыкла видеть её другой, упрямой и прямой. Расслабленность ей не шла. «Рианон, к убийцам я отношусь с наименьшей степенью уважения». Чем бы они не оправдывали свои действия. Это не им предстоит сообщать матерям, мужьям и детям их жертв, что их дорогой человек домой уже не вернётся. Эту чудовищную обязанность они перекладывают на меня. И? После Рождества я обязательно вернусь к вашему делу и во что бы то ни стало докажу, что Крейг Уилкинс невиновен. С этими словами она выпрямилась и мрачно на меня посмотрела. Я знаю, что у вас имеются влиятельные друзья, но всё, что погребено, рано или поздно выходит на поверхность и начинает вонять. «Насколько я понимаю, в данной ситуации вы не должны со мной разговаривать», — спросила я, разворачиваясь к ней, «раз уж вас отстранили от следствия. Я хотела сказать вам в лицо, что между вами и мной ещё ничего не кончено. Вы могли бы позвонить». Она покачала головой. Лицо озарило очень странная улыбка. «Я знаю, кто вы. И даже если на это уйдёт остаток моей земной жизни, я это докажу. Насколько я понимаю, у вас были бы большие неприятности, если бы кто-нибудь узнал, что вы приехали ко мне и вот так угрожаете. Угрожаете беременной женщине, у которой в жизни не было ни единой судимости. Я не угрожаю вам, Рианон. Я вам обещаю. Обещаете что? Что обязательно буду рядом, когда за вами захлопнется дверь камеры. Я услышу щелчок этого замка, даже если это будет последнее, что я услышу в своей жизни. На этот раз выпрямилась я и мрачно посмотрела ей в глаза. Нет, не это будет последнее. Последним в своей жизни вы услышите мой голос, мой смех. «Я поймаю вас точно так же, как когда-то поймали вашего отца». «Меня ждут родные. Мы готовимся к Рождеству», — сказала я, развернулась и зашагала обратно в направлении дома Джима и Элейн, обернувшись на прощание. «Наверное, и ваши тоже вас ждут». Она снова улыбнулась своей странной улыбкой. «Наслаждайтесь каждой минутой, Рианон». «И вы, инспектор!» — крикнула я в ответ. «С Рождеством!»